Днем и ночью осаждали его двери, мужчины умоляли об отстрочке, женщины старались слезами смягчить его каменное сердце, дети просили хлеба. Однако все это уладилось как нельзя лучше, когда Петер обзавелся двумя огромными овчарками. Стоило спустить их с цепи, как вся эта по выражению Петера кошачья музыка мигом прекращалась. Но больше всего засаждала ему старуха, так называл он свою мать госпожу Мунк.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 Теперь это был уже не тот Петер Мунк, бесшабашный весельчак, который без счета бросал деньги бродячим музыкантам и всегда был готов помочь первому встречному бедняку. Нынешний Петер Мунг хорошо знал цену деньгам и ничего другого не желал знать. С каждым днем он делался все богаче и богаче, но веселее ему от этого не становилось. И вот, вспомнив совет Михаила Великана, он решил жениться.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 Но невесело жилось бедняжке в богатом доме ее мужа. Все соседи считали ее примерно хозяйкой, а господину Петеру она никак не могла угодить. У нее было доброе сердце. И, зная, что в доме сундуки ломятся от всякого добра, она и считала за грех накормить какую-нибудь бедную старушку, вынести рюмку вина прохожему старику или дать несколько мелких монеток соседским детям на сласть.